«А теперь приступим!» Наконец Ронни отодвинул подальше пустую тарелку и внимательно посмотрел на вестницу Бога. «Рассказывай, глашатая!» Девочка сцепила перед собой пальцы, в очередной раз, не реагируя на недопустимой вольности при обращении к ней чужака, и послушно стала говорить. «Мне очень жаль, иноземец, но бывшая ученица вашего императора сбежала». «Да неужели?» — хмыкнул маг, не выдержав и перебив собеседницу. — А то я не заметил. Давайте-ка начнем с самого начала. Во-первых, с какой стати Эвелина превратилась в это чудовище? И навсегда ли она останется в подобной ипостаси? Не хотелось бы применять надстихийную магию к собственной племяннице, пытаясь расколдовать ее. Глашатая издала едва слышный вздох удивления — Когда услышала, кем именно приходилась девушка столь наглому имперцу, метнула быстрый испуганный взгляд в ту сторону, где, по ее предположениям, должен был находиться Далеон. Однако тот предпочел сделать вид, будто не заметил робкой безмолвной просьбы о помощи. Пусть сама разбирается в запутанных родственных отношениях беглянки. «Хорошо» с неожиданным достоинством произнесла девочка, взяв себя в руки. «Тогда, полагаю, тебе лучше расспросить Далеона». Именно он проводил с Эвелиной большую часть времени. «Это еще успеется», — нетерпеливо отмахнулся от предложения глашатый Мак. «Сначала я желаю услышать твою версию. Или ты не в курсе, чем занимаются твои подчиненные?» Де Леону внезапно стало жалко несчастную вестницу Бога, которую сейчас унижали на глазах многочисленных присутствующих. Девочке будет нелегко смириться с тем, что ее так невежливо и резко поставили на место, причем сделал это чужак, ненавистный имперец. Интересно, почему молчит высочайший? Или ему безразлично переживания своих слуг? «Как тебе будет угодно» с трудом пробормотала глашатая. «Тогда я начну». Делеон почти не слушал рассказы девочки. Он и так прекрасно знал все, что она сообщала чужаку. Пожалуй, мужчина был несколько удивлен тем, насколько кратко и точно глашатая передала суть дела. Даже ритуал обмена именами в ее сухом изложении выглядел скорее как некая обязанность, событие, которое не могло не произойти. тебе есть чем дополнить эту захватывающую историю Ма перевел тяжелый немигающий взгляд на Леона дождался от него отрицательного жеста глубоко вздохнул и надолго замолчал видимо обдумывая услышанное значит истинное имя эвелины ты мне не сообщишь, наконец, непонятной смесью удовлетворения и разочарования, констатировал он, вновь обращаясь к глашатой. — Я нет, — печально улыбнулась она. — Если готов оскорбить божество, то попробуй самостоятельно вызнать его у Делиона. — Нет, спасибо, — хмыкнув, поблагодарил чужак. Затем наклонил голову и с любопытством взглянул на мужчину, сидящего напротив. — «Полагаю, ты тоже по доброй воле истинное имя Эвелина не откроешь?» «Совершенно верно», — лучезарно улыбнулся Далеон. «Стал бы я проводить ритуал, чтобы потом так поступить».